которая со второй беременностью стала рельефней и могла по размеру соперничать с попой Мии. Сидя за столом, вгрызаясь в куски холодного мяса, не дал Нел времени подогреть. Заслужил отчет своих военачальников. 41 человек были убиты Урва, Еще 18 напоролись на засаду Рага и там же и остались. Мия и ее воительница убили 14. Итого, 73 человека осталось лежать мертвыми,